Огюст Вилье де Лиль Адан. Вера. Посвящается графине Д'Омуа. Форма тела для него важнее, чем его содержание. Современная физиология. Любовь сильнее смерти, сказал Соломон. Да, ее таинственная власть беспредельна. Дело происходило несколько лет тому назад, в осенние сумерки, в Париже. К темному Сен-Жерменскому предместью Катили из леса последние экипажи с уже зажженными фонарями. Один из них остановился у большого барского особняка, окруженного вековым парком. Над аркой его подъезда высился каменный щит с древним гербом рода графов де Атоль, а именно – по лазоревому полю с серебряной звездой посередине с девизом «Поллида Виктрикс» – «Бледная победительница», под княжеской короной, подбитой горностаем. Тяжелые двери особняка распахнулись. Человек лет тридцати пяти, в трауре, со смертельно бледным лицом, вышел из экипажа. На ступенях подъезда выстроились молчаливые слуги с канделябрами в руках. Не обращая на них внимания, приехавший поднялся по ступенькам и вошел в дом. То был граф де Атоль. Шатаясь, он поднялся по белой лестнице, ведущей в комнату, где он в то утро уложил в обитый бархатом гроб, усыпанный фиалками и окутанный волнами Батиста, королеву своих восторгов, свое отчаяние, свою бледную супругу Веру. Дверь в комнату тихонько отворилась. Он прошел по ковру и откинул полок к кровати. Все вещи лежали на тех местах, где накануне их оставила графиня. Смерть налетела внезапно. Минувшей ночью его возлюбленная забылась в таких бездонных радостях, тонула в столь упоительных объятиях что сердце ее, истомленное наслаждениями, не выдержало. Губы ее вдруг оросились смертельным пурпуром. Едва успела она, улыбаясь, не проронив ни слова, дать своему супругу прощальный поцелуй, и ее длинные ресницы, как траурные вуали, опустились над прекрасной ночью ее очей. Неизреченный день миновал. Около полудня, после страшной церемонии в семейном склепе, Граф де Атоль отпустил с кладбища ее мрачных участников. Потом он затворил железную дверь мавзолея и остался среди мраморных стен, один на один с погребенной. Перед гробом на треножнике дымился ладан. Над изголовьем юной покойницы горел венец из светильников, сиявших как звезды. Он провел там, не присаживаясь весь день. И единственным чувством, владевшим им, была безнадежная нежность. Часов в шесть, когда стало смеркаться, Он покинул священную обитель. Запирая склеп, он вынул из замка серебряный ключ и, взобравшись на верхний приступок, осторожно бросил его внутрь. Он его бросил на плиты через оконцы над порталом. Почему он это сделал? Конечно, потому, что принял тайное решение никогда сюда не возвращаться. И вот он снова в осиротевшей спальне. Окно, прикрытое широким занавесом из сиреневого кашемира, затканного золотом, Было распахнуто настежь, последний вечерний луч освещал большой портрет усопшей в старинной деревянной раме. Граф кинул взгляд вокруг – на платье, брошенное на кресло накануне, на кольца, жемчужное ожерелье, полузакрытый веер, лежавшее на камине, на тяжелые флаконы с духами, запах которых она уже никогда не будет вдыхать, на незастеленном ложе из черного дерева с витыми колонками у подушки где среди кружев еще виднелся отпечаток ее божественной любимой головки он увидел платок обогренный каплями крови в тот краткий миг когда юная душа ее отбивалась от смерти он увидел раскрытый рояль где замерла мелодия которая отныне уже никогда не завершится индийские цветы сорванные ею в оранжерее и умиравшие теперь в саксонских вазах а у подножья кровати на черном мехе Восточные бархатные туфельки, на которых поблескивал вышитый жемчугом шутливый девиз Веры – кто увидит Веру, тот полюбит ее. Еще вчера утром босые ножки его возлюбленной прятались в них, и при каждом шаге к ним стремился прильнуть лебяжий пух туфелек. А там, там в сумраке – часы, пружину которых он сломал, чтобы они уже никогда не возвещали о беге времени. И так она ушла «Куда же? И стоит ли теперь жить? Зачем? Это немыслимо. Нелепо». играф погрузился в сокровенные думы. Он размышлял о прожитой жизни. Со дня их свадьбы прошло полгода. Впервые он увидел ее за границей, на балу в посольстве. Да, этот миг явственно воскресал перед его взором. Он снова видел ее там, окруженную сиянием. В тот вечер взгляды их встретились они смутно почувствовали, что души их родственны и что им суждено полюбить друг друга навеки. Уклончивые речи, сдержанные улыбки, намеки, все трудности, создаваемые светом, чтобы воспрепятствовать неотвратимому счастью предназначенных друг другу, рассеялись перед спокойным взаимным доверием, которое сразу же зародилось в их сердцах. Веряно скучили церемонные пошлости ее среды, и она сама пошла ему навстречу, наперекор препятствиям, царственно упрощая тем самым избитые приемы, на которые расходуется драгоценное время жизни. О, при первых же словах, которыми они обменялись, легковесные оценки безразличных к ним людей показались им стаи ночных птиц, улетающие в привычную им тьму. Какие улыбки подарили они друг другу, как упоительны были их объятья. Вместе с тем, натуры они были поистине странные, то были два существа, наделенные тонкой чувствительностью, но чувствительностью чисто земной. Ощущения длились у них с тревожащей напряженностью. Они так полно отдавались им, что совсем забывали самих себя. Зато возвышенные идеи, например, понятия о душе, о бесконечном, даже о Боге, представлялись им как бы в тумане. Сверхъестественные явления, в которые верят многие живущие, вызывали у них всего лишь недоумение. Для них это было нечто непостижимое, чего они не решались ни осудить, ни одобрить. Поэтому, ясно сознавая что мир им чужд, они тотчас же после свадьбы уединились в этом сумрачном старинном дворце, окруженном густым парком, где тонули все внешние шумы. Здесь влюбленные погрузились в океан того изощренного, изнуряющего сладострастия, в котором дух сливается с таинственной плотью. Они испили до дна все неистовство страсти, всю безумную нежность, познали всю иступленность содроганий. Сердце одного вторило трепету сердца другого. Дух их так пронизывал тело, что плоть казалась им духовной, а поцелуи, как жгучие звенья, приковывали их друг к другу, создавая некое нерасторжимое слияние. Восторги, которым нет конца! И вдруг очарование оборвалось. Страшное несчастье разъединило их, объятия их разомкнулись. Что за враждебная сила отняла у него его дорогую усопшую? Усопшую? Нет. Разве вместе с воплем оборвавшейся струны улетает и душа виолончели? Прошло несколько часов. Он смотрел в окно, как ночь завладевает небесами, и ночь казалась ему одохотворенной. Она представлялась ему королевой печально бредущие в изгнание, и одна только Венера, как бриллиантовый аграф на траурной королевской мантии, сияла над деревьями, затерянная в безднах лазури. «Это вера!» – подумал он. При этом звуке, произнесенном шепотом, он вздрогнул, как человек, которого вдруг разбудили. Очнувшись, он осмотрелся вокруг. Предметы в комнате доселе тускло освещенные ночником, теплившимся в потемках. Теперь, когда в вышине воцарилась ночь, были залиты синеватыми отсветами, а сам ночник светился во тьме, как звездочка. Эта лампада, благоухавшая Ладаном, стояла перед иконостасом, фамильной святыней Веры. Там, между стеклом и образом, на русском плетеном шнурке, висел старинный складень из драгоценного дерева. От его золотых украшений на ожерелье и другие драгоценности, лежавшие на камине, падали мерцающие отблески. На венчике Богоматери, облаченной в небесные ризы, сиял византийский крестик, тонкие красные линии которого, сливаясь, оттеняли мерцание жемчужин кроваво-алыми бликами. С детских лет Вера с состраданием обращала взор своих больших глаз на ясный лик Божьей Матери, переходивший в их семье из рода в род. Но, увы, она могла любить ее только суеверной любовью. И в задумчивости, проходя мимо лампады, она порой простодушно обращалась к пречистой деве с робкой молитвой. Граф взглянул на образ, и это горестное напоминание тронуло его до глубины души. Он вскочил с места, поспешно задул священное пламя, ощупью в сумраке отыскал шнурок и позвонил. Вошел камердинер, старик, одетый во все черное. Лампу, которая была у него в руках, он поставил перед портретом графини. Обернувшись, он содрогнулся от суеверного ужаса, ибо увидел, что хозяин, стоя посреди комнаты, улыбается, как ни в чем не бывало. «Ремонт», — спокойно сказал граф, — «мы с графиней сегодня очень устали. Подай ужин в десять часов. Кстати, мы решили с завтрашнего дня еще более уединиться. Пусть все слуги, кроме тебя, сегодня же вечером покинут дом. Выдай им жалование за три года вперед, и пусть уходят» потом за приворота на засов, внизу в столовой зажги канделябры, прислуживать нам станешь ты один, отныне мы никого не принимаем. Старик дрожал и внимательно смотрел на графа. Граф закурил сигару, потом вышел в сад. Сначала слуга подумал, что от непомерного, безысходного горя разум его господина помутился, он знал его еще ребенком. Сейчас он понимал, что внезапное пробуждение может оказаться для этого спящего наяву роковым ударом. Его долг, прежде всего, сохранить слова графа в тайне. Он поклонился. Стать преданным соучастником этой трогательной иллюзии. Повиноваться? Продолжать служить им, не считаясь со смертью? Что за страшная мысль? Не рассеется ли она к утру? Завтра, завтра... Увы. Однако, как знать? «Быть может...» Впрочем, это благочестивый замысел. И по какому праву он, слуга, берется судить господина? Он удалился, в точности выполнил данные ему распоряжения, и с этого вечера началось загадочное существование графа. Надо было создать страшную иллюзию. Неловкость, сказывавшаяся в первые дни, вскоре исчезла. Ремонт сначала с изумлением, а затем со своего рода благоговением и нежностью старался держаться естественно и так преуспел в этом, что не прошло и трех недель, как он сам порой становился жертвою своего рвения. Истина тускнела. Иной раз голова у него начинала кружиться, и ему приходилось напоминать самому себе, что графиня в самом деле скончалась. Он все глубже и глубже погружался в эту мрачную игру, и то и дело забывал действительность. Вскоре ему уже стало мало одних размышлений, чтобы убедить себя и опомниться. Он чувствовал, что в конце концов безвозвратно подпадает под власть страшного магнетизма, которым граф все более и более насыщал окружавшую их обстановку. Его охватывал ужас, ужас смутный и тихий. Датоль действительно жил в полном неведении о смерти своей возлюбленной. Образ молодой женщины до такой степени слился с его собственным, что он беспрестанно чувствовал ее присутствие. То в ясную погоду он, сидя на скамейке в саду, читал вслух ее любимые стихотворения, то вечерами у камина за столиком, где стояли две чашки чая, он беседовал с иллюзией, которая сидела, улыбаясь, в кресле против него. Пронеслось много дней, ночей, недель. Ни тот, ни другой не отдавали себе отчета в том, что происходит с ними. А теперь начались странные явления, и тут трудно было различить, где кончается воображаемое и где начинается реальное. В воздухе чувствовалось чье-то присутствие, чей-то образ силился возникнуть, предстать в каком-то непостижимом пространстве. Деатоль жил двойственной жизнью, как ясновидец. Порою перед его взором, словно молния, мелькало нежное бледное лицо. Вдруг раздавался тихий аккорд, взятый на рояле. Поцелуй прикрывал ему рот в тот миг, когда он начинал говорить. Чисто женские мысли рождались у него в ответ на его собственные слова. В нем происходило такое раздвоение, что он чувствовал возле себя, как бы сквозь еле ощутимый туман, благоухание своей возлюбленной, от которого у него кружилась голова. А по ночам, между бодрствованием и сном, ему слышались тихие-тихие речи. Все это служило ему предвестием. То было отрицание смерти, возведенное в конечном счете в какую-то непостижимую силу. Однажды Деотоль так ясно почувствовал и увидел ее возле себя, что протянул руки, чтобы ее обнять, но от этого движения она развеялась. «Дитя!» – прошептал он, вздыхая. И он снова уснул, как любовник, обиженный, шаловливой, задремавшей подругой. В день ее именин он шутки ради добавил цветок иммортели в букет, положенный им на подушку Веры. «Ведь она воображает, будь то умерла!» – молвил он. Силою любви граф Деатоль восстанавливал жизнь своей жены и ее присутствие в одиноком особняке. И благодаря его непоколебимой, всепобеждающей воле такое существование приобрело в конце концов некое мрачное и покоряющее очарование. Даже Римон, постепенно привыкнув к новому укладу, перестал ужасаться. То на повороте аллеи промелькнет черное бархатное платье, то веселый голосок позовет графа в гостиную, то утром при пробуждении как прежде прозвучит колокольчик. Все это стало для него привычным. Покойница казалась, как ребенок играет в прятки. Это было вполне естественно, ведь она чувствовала, что горячо любима. Прошел год. В канун годовщины граф, сидя у камина в комнате Веры, читал ей флорентийскую новеллу «Каллимах». Он закрыл книгу и, беря чашку чая, сказал. «Душка, помнишь долину роз Берег Лана? Замок четырех башен? Эта история тебе напомнила их? не правда ли? Датоль встал и, бросив взгляд на голубоватое зеркало, заметил, что оно бледнее обычного. Он вынул из вазочки жемчужный браслет и стал его внимательно рассматривать, ведь Вера, только что раздеваясь, сняла его с руки. Жемчужны были еще теплые, и блеск их стал еще нежнее, словно они были согреты ее теплом, а сибирское ожерелье с опалом в золотой оправе который был до того влюблен в прекрасную грудь Веры, что болезненно бледнел, если молодая женщина на некоторое время забывала о нем. Некогда графиня особенно любила этот камень за его верность. Сегодня опал сиял, словно графиня только что рассталась с ним. Он еще весь был пронизан очарованием прекрасной усопшей. Кладя ожерелье и драгоценный камень на прежнее место, граф случайно дотронулся до батистового платка, Кровавые пятна, на котором были еще влажны и алы, как гвоздики на снегу. А тут же, на рояле, кто же перевернул страницу звучавшей некогда мелодии? Вот как! из святая лампада в Киоте тоже затеплилась. Да, золотистое пламя таинственно освещало лик Богоматери с прикрытыми глазами. А восточные, только что сорванные цветы, высевшиеся в старинных саксонских вазах, чья же рука поставила их здесь? Комната казалась веселой и полной жизни, жизни более значительной и напряженной, чем обычно. Но графа ничто не могло удивить. Все это казалось ему вполне естественным, и он не обратил внимания даже на то, что бьют часы, остановившиеся год тому назад. А в тот вечер можно было подумать, что графиня Вера, преисполненная любви, порывается вернуться из бездны мрака в эту комнату, благоухающую от ее присутствия. Так много осталось здесь от нее самой. Ее влекло сюда все, что составляло суть ее жизни. Здесь все дышало ее очарованием. Долгие неистовые усилия воли ее супруга, по-видимому, рассеяли вокруг нее туманные путы невидимого. Она была принуждена вернуться. Все, что она любила, находилось здесь. Ей, должно быть, хотелось снова улыбнуться самой себе в этом таинственном зеркале, где она столько раз любовалась своим лилейным лицом. Нежная усопшая, вероятно, содрогнулась там, под фиалками, среди погасших факелов. Божественная усопшая испугалась своего одиночества в склепе при виде серебряного ключа, брошенного на каменные плиты. Ей тоже захотелось вернуться к нему, но воля ее растворялась в клубах Ладана и в отчужденности. Смерть – окончательное решение только для тех, кто питает надежду на небеса. А ведь для нее и смерть, и небеса, и жизнь — все заключалось в их объятиях, и призывный поцелуй мужа влек к себе в сумраке ее уста. А звуки затихшей мелодии, былые пылкие речи, ткани, облегавшие ее тело и еще хранившие его благоухание, магические драгоценности, льнувшие к ней и полные таинственного благоволения — главное же, царившее вокруг могучее и непреложное ощущение ее присутствия, которое передавалось даже неодушевленным предметом, все призывало ее сюда, все же так долго и так неотступно влекло ее сюда, что когда она исцелилась наконец от дремоты смерти, здесь недоставало только ее одной. О, идеи – это живые существа! Граф как бы наметил в воздухе очертания своей возлюбленной. И пустота эта непременно должна была заполниться единственным одномерным ей существом, иначе вселенная распалась бы в прах. В тот миг возникла окончательная, непоколебимая, полная уверенность, что она тут, в комнате. Он был уверен в этом твердо, как в своем собственном существовании, и все вокруг него было тоже убеждено в этом. Ее видели здесь! и так как теперь недоставало только самой веры, осязаемой, существующей где-то в пространстве, то она непременно должна была оказаться здесь, и великий сон жизни и смерти непременно должен был приоткрыть на мгновение свои неисчислимые врата. Дорога воскресения была верою проложена до самой усопшей. Задорный взрыв мелодичного смеха весело сверкнул, осветив брачное ложе. Граф обернулся. И вот перед его взором явилась графиня Вера, созданная волею и памятью. Она лежала, неуловимая, облокотившись на кружевную подушку. Рука ее поддерживала тяжелые черные косы. Прелестный рот был полуоткрыт в райски сладострастной улыбке. Словом, она была несказанно прекрасна, и она смотрела на него, еще не совсем очнувшись ото сна. «Роже — Роже! — окликнула она возлюбленного и голос ее прозвучал как бы издалека. Он подошел к ней. Их уста слились в божественной радости, неисчерпаемой, бессмертной. И тогда они поняли, что действительно представляют собою единое существо. Каким-то посторонним веянием пронеслось время над этим экстазом, в котором впервые слились небо и земля. Вдруг граф Деотоль вздрогнул. Словно пораженный неким роковым воспоминанием. «Ах, теперь припоминаю!» – проговорил он. «Что со мною? Ведь ты умерла!» В тот же миг мистическая лампада перед образом погасла. В щель между шторами стал пробиваться бледный утренний свет. Свет нудного, серого, дождливого дня. Свечи померкли и погасли. От рдевших фитилей поднялся едкий чад. Огонь в камине скрылся под слоем теплого пепла. Цветы увяли и засохли в несколько минут. Маятник часов, мало-помау, снова замер. Очевидность всех предметов внезапно рассеялась. Опал умер и уже не сверкал. Капли крови на батисте, лежавшем возле него, тоже поблекли. опылкое белое видение, тая в отчаянных объятиях графа, который всеми силами старался удержать его, растворилось в воздухе исчезла. Граф встрепенулся. Он только что заметил, что он один. Мечта его внезапно рассеялась. Он одним-единственным словом порвал магическую нить своего лучезарного замысла. Теперь все вокруг было мертво. — Все кончено, — прошептал он. — Я утратил ее. Она одна. По какому же пути мне следовать, чтобы обрести тебя? Укажи мне дорогу! которая приведет меня к тебе. Вдруг, словно в ответ ему, на брачное ложе, на черный мех, упал какой-то блестящий металлический предмет. Луч отвратительного земного света осветил его. Покинутый наклонился, поднял его, и блаженная улыбка озарила его лицо. То был ключ от склепа.